Salve dest isus aiotsaya ona se asu sindele Порий Балтийский реквием Развал Советского Союза как единого государства начал не Ельцин, а ещё Горбачёв. Ельцин же довёл этот процесс до запланированного США и Западом этапа. Внутри страны Эстония, Латвия и Литва были самыми уязвимыми точками по многим причинам. Во-первых, их вхождение в состав СССР в сороковом году не было юридически признано Западом, и пока СССР имел силу, никто об этом не мог даже заикнуться. Во-вторых, в республиках большой процент населения составляли те кто лишился собственности после вхождения этих республик в состав СССР. Они являлись потенциальными клиентами на вербовку пятой колонны для проведения подрывной работы против СССР. В-третьих, многие, кто боролся с советской властью и помогал гитлеровцам во время войны, отсидели свое в лагерях, пострадали и их дети. Все они. Безусловно, точили зубы, чтобы отомстить в удобный момент. В-четвертых, в этих республиках США, Германия и скандинавские страны постоянно вели подрывную работу против существующей власти, обнадеживая свою агентуру, а через нее и определенную часть населения тем, что скоро их страны получат долгожданную свободу. Прибалтика. Доля ведения подрывной работы Запада против СССР с целью её таржетирования была тем же, чем была Чехословакии в их борьбе за отсечение Восточной Европы от Советского Союза. Чехословакия граничила с несколькими странами Варшавского договора, в том числе и с СССР. Поэтому отторжение Е в 68 году резко облегчило бы введение подрывной работы одновременно в ГДР, Польше, Венгрии и выводило бы границу НАТО на прямую к границе СССР. Мятеж в Прибалтике готовился давно и в полной координации с этапами подрывной работы в России, на Украине, в Кавказе и в Средней Азии вых от Литвы, Латвии, Эстонии и из состава Советского Союза давал НАТО из США огромное преимущество. Нашу страну на Балтике опять запирали в узкое горлышко Финского залива, ибо понятно было, что отторжение Калининградской области лишь вопрос времени. Мы теряли Балтийский военно-морской флот, так как лишались на Балтике многих ключевых военно-морских баз. В Липае, Палдиски в Клайпе и других портах. Мы теряли современные военно-воздушные силы в Шауляе, в Тарту, крупнейший радиолокационный центр в Латвии и крупные торговые порты в Риге, Таллине, Венспилсе. Именно поэтому наиболее уязвимому прибалтийскому звену Запад решил нанести свой первый удар чтобы разорвав его, дать яркий пример для закавказских и среднеазиатских республик. Именно здесь в спахивал селянусибратизмом и предательством в 88-89 году Александр Яковлев, агент влияния США, член масонского международного клуба Магистериум, член СИО на Палит Бюро СССР и правая рука Горбачёва. То, как выйдет Прибалтика из состава СССР, Ещё раз будет свидетельствовать о предательстве Горбачёвым национальных интересов страны при полном нейтралитете КГБ и дебильном равнодушии генералитета армии, чем непосредственным долгом являлось обеспечение безопасности страны. Чтобы лучше понять, чего мы не сделали и что должны и могли были сделать. Необходимо хотя бы кратко коснуться некоторых исторических реалий, о которых так не любят вспоминать государственные деятели суверенных прибалтийских карликов. Дело в том, что ни Латвия, ни Эстония никогда не были самостоятельными государствами в современном понимании этого слова. Это были территории, которые постоянно были под чьим-то управлением. Русь сменяли шведы, шведов немецкие рыцари, немецких рыцарей опять русские. А последние три века эти земли большую часть времени входили в состав Российской империи. Литва другое дело. К середине XVIII века образовалось феодальное Литовско-Великое княжество. В 13-15 веках литовцы совместно с русскими князьями неоднократно отражали нашествия немецких рыцарей и экспансию католической церкви. Объединенное войско русских, поляков и литовцев в Грюндвальдской битве одержало историческую победу над Тевтонским орденом. А внук самого известного литовского полководца великого князя Гедеминаса Егелла стал основателем польской королевской династии Ягеллонов. Польско-Литовское Объединенное Королевство Речь Посполитая представляло собой мощную силу в Восточной Европе в 16-17 веках. Так что, если к вопросу об отделении Литовской Республики от Советского Союза относиться формально, без учета исторических событий с 40-го по 90-й год, и при этом наплевать на Ялтинское соглашение о незыблемости послевоенных границ в Европе, А также на Хельсинкское соглашение о безопасности в Европе, то Литва имела юридические права на выход из состава нашей страны. Хотя надо напомнить, что в период с 1795 по 1815 год вся Литва, за исключением Клайпеды, вошла в состав Российской империи. Здесь необходимо напомнить читателю, что сами по себе Литва, Латвия и Эстония никого на западе не интересовали. Они необходимы были только как инструмент для изоляции и разрушения нашей страны. После Первой мировой войны и государственных переворотов, совершённых в России масонами в феврале 17 года и сионистами в октябре 17 года, на окраинах России и в первую очередь на её западе образовались самостоятельные прибалтийские государства. Напомним, что это состоялось в результате силового военного решения, а значит, незаконно и нелегитимно с международной точки зрения. И всякие рассуждения о народном волеизъявлении, не более чем демагогия. Ибо в 1940 году вхождение Литвы в Латвию и Эстонию произошло тоже по волеизъявлению их народов, насчет чего имеются соответствующие документы. О том, что представлял собой, скажем, послевоенный режим в Латвии, говорят данные статистического ежегодника «Литва за 1937 год». На странице 86 указывается, что только за 1935-1937 годы полиции было зарегистрировано 53 тысячи случаев сопротивления государственной власти и бунты как преступления общественному строю. О событиях 40-го года в Литве свидетельствует в своей книге «Новая Литва» очевидец событий наблюдателей США Стронг. «Суверенное государство переходило от капитализма к социализму вполне конституционным путем, без кровопролития и уничтожения имущества». А служащий американского посольства выразился более откровенно. «Было бы значительно лучше, если бы советская армия просто захватила страну и...» установила протекторат